4. Напившись кофе, м-х Людов пошёл в кабинет, чтобы справиться в повестке, в котором часу надо быть в суде и написать ответ к нижней. В кабинет надо было пройти через мастерскую. В мастерской стоял Мальберт с перевёрнутой начатой картиной и развешены были и тюды.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 И пожал в стене пуговку. В двери вошел в сером калинковом фартуке пожилой мрачного вида бритый с бакинбардами лакей. Пожалуйста, пошлите за извозчиком. Слушаюсь. Да скажите, тут дожидаются от Корчагиных, что благодарю, постараюсь быть. Слушаю. Не учтиво, но не могу писать. Все равно увижу с ней нынче. Подумал Нихлюдов.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 Устраняя неправильность половой жизни, давала возможность нравственной жизни. Во-вторых, и главное, то, что Нихлюдов надеялся, что семья, дети, дадут смысл его теперь без содержательной жизни. Это было за женидбу вообще. Против же женидбы вообще было, во-первых, общий всем немолодым холостикам страх за лишение свободы, и во-вторых. бессознательный страх перед таинственным существом женщины. В пользу же, в частности, женидь бы именно на Мисе, Корчагину звали Мария, и как во всех семьях известного круга ей дали прозвище, было, во-первых, то, что она была пародиста, и во всем от одежды до манеры говорить, ходить, смеяться выделялась от простых людей ничем-нибудь исключительным, а порядочностью. Он не знал другого выражения этого свойства и ценил это свойство очень высоко. Во-вторых, ещё то, что она выше всех других людей ценила его стало быть по его понятиям, понимала его. И это понимание его, то есть признание его высоких достоинств, свидетельствовало для них Людова об её уме и верности суждения. Против же женить бы на Мисси в частности было, во-первых, то, что Очень вероятно, можно было бы было найти девушку, имеющую еще гораздо больше достоинств, чем Мисси, и потому более достойную его. И, во-вторых, то, что ей было двадцать семь лет, и потому, наверное, у нее были уже прежние любови. И эта мысль была мучительной для Нихлюдова. Гордость его не мирилась с тем, что она даже в прошедшем могла любить не его.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 Когда его пролётка совсем уже беззвучно подкатилась к асфальтовому подъезду суда, теперь надо добросовестно, как я всегда делаю и считаю должным, исполнить общественную обязанность. Притом же это часто бывает и интересно, сказал он себе и вошёл мимо швейцара в сени суда. Пять. В коридорах суда уже шло усиленное движение, когда Нихлюдов вошел в него. Сторожа то быстро ходили, то рысию даже не поднимая ног от пола, но шмыгая ими запыхавшись, бегали в зад и вперед с поручениями и бумагами. Пристав, адвокаты и судейские проходили то туда, то сюда. Просители или подсудимые, не под стражей, уныло бродили у стен или сидели, дожидаясь. Где окружной суд? спросил нихлюдов у одного из стражей. Какой вам? Есть гражданское отделение, есть судебная палата, и я присяжный. Уголовное отделение так бы и сказали. Сюда направо, потом налево, и вторая дверь. Нихлюдов пошёл по указанию. У указанной двери стояли два человека, дожидаясь Один был высокий, толстый купец, добродушный человек, который очевидно выпил и закусил и был в самом весёлом расположении духа. Другой был приказчик еврейского происхождения. Они разговаривали о цене шерсти, когда к ним подошёл них Людов и спросил: "Здесь ли комната присяжных?" "Здесь судари здесь. Тоже наш брат присяжный?" Весело подмигивая, спросил добродушный купец: Ну что же, вместе потрудимся, продолжал он на утвердительный ответ Нихлюдова. Второй гильдии Баклашов, сказал он, подавая мягкую широкую не сжимающуюся руку. Вот родиется надо. С кем имею удовольствие? Нихлюдов назвался и прошел в комнату присяжных. В небольшую комнату присяжных было человек десять разного сорта людей. Все только пришли, и некоторые сидели, другие ходили, разглядывая друг друга и знакомись. Был один отставной в мундире, другие в сюртуках, в пиджаках, один только был в поддёвке. На всех был, несмотря на то, что многих это оторвало от дела и что они говорили, что тяготятся этим, на всех был отпечаток некоторого удовольствия, сознания совершения общественного, важного дела.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 не мог бы ответить, так как вся его жизнь не являла никаких особенных достоинств. Тоже, что он выговаривал хорошо по-английски, по-французски и по-немецки, что на нём было бельё, одежда, галстук и запонки от самых первых поставщиков этих товаров, никак не могло служить. Он сам понимал причину признания своего превосходства. А между тем он несомненно признавал это своё превосходство и принимал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 Петр Герасимович этот кончил курс и был теперь учителем гимназии. Он всегда был невыносим Нихлюдова своей фамильярностью, своим самодовольным хохотом, вообще своей комунностью, как говорила сестра Нихлюдова. А и вы попали? с громким хохотом встретил Пётр Герасимович Нихлюдова. Не отвертелись? Я и не думал отвертываться. Строго и уныло сказал Нихлюдов. Ну, это гражданская доблесть. Погодите, как проголодаетесь, до да спать не дадут, ни то запойёте. Ещё громче хохоча заговорил Пётр Герасимович. Этот протаирейв сын сейчас станет мне ты говорить, подумал Михаил Людов, и выразив на своём лице такую печаль, которая была бы естественна только если бы он сейчас узнал о смерти всех родных, отошёл от него, и приблизился к группе, образовавшейся около бритого высокого представительного господина, что-то оживлённо рассказывавшего. Господин этот говорил о процессе, который шёл теперь в гражданском отделении, как о хорошо знакомом ему деле, называя судьи и знаменитых адвокатов по имени и отчеству. Он рассказывал про тот удивительный оборот, который умел дать делу знаменитый адвокат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 задерживал дело до сих пор не приехавший один из членов суда